Мой перепуганный конь чуть было не разбил меня о стволы и торчащие сучьи. Он был весь в мыле от испуга и возбуждения, и я никак не мог осадить его. Он несся напрями к каменистому обрыву, и тут мне почудилось, будто на перерез взбесившемуся жеребцу кинулся какой-то длинный белый человек. Испуганный конь остановился. Я вновь сладил с ним и тут только увидел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 Они потянулись ко мне своими почерневшими от металла пальцами, и все быстрее и быстрее, все теснее и теснее, все яростнее и яростнее закружилось, и забарахталась вокруг эта чертовня. Тут меня, как раньше мою лошадь, охватил ужас. Я пришпорил коня и, не разбирая дороги, вновь помчался в глубь леса. Когда я, наконец, остановился... Уже вечерело, потянуло прохладой. Сквозь ветви белела тропинка, которая, мне думалось, должна была вынести меня из леса в город. Я пытался пробиться к ней, но из-за листьев на меня глядело неясно белеющее лицо со все время меняющимися чертами. Я хотел объехать его, но куда бы ни повернул, оно было тут как тут.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 Когда я изредка оглядывался, я видел, что это белое струящееся лицо сидело на таком же белом гигантском туловище. Порой казалось, что это движущийся фонтан, но мне так и не удалось увериться в этом. Измученный кони, всадник уступили белому человеку, который все время кивал нам, словно хотел сказать «Вот так, вот так». Понемногу...